Глава 3. Вадим. Вадим чувствовал себя раздавленным, опустошённым, выжатым. Отчаяние затопило его, безысходность и безнадёжность обнимали и душили своими серыми крыльями. Лучше бы умереть, подумалось ему. И сразу же пришла другая мысль: что за бред? Ведь я уже умер. Горько и больно понимать, что так много растрачено в пустую времени, сил, таланта. А талант был. Теперь это известно совершенно точно. Оказывается, он действительно обладал уникальным голосом и слухом. Его песни могли омывать людей, как горная роса, очищать их души. Такой голос появляется на земле один раз в тысячу лет. Последнего, кого люди помнили с подобным голосом, звали Орфей. Арфи персонаж древнегреческой мифологии, фракийский певец, обладавший чарующим голосом, сын одного из богов и музы Калиопы. По преданию, он спустился за своей любимой Евридикой в царство мёртвых. Считается создателем музыки и стихосложения. Примечание автора. Вадим вспоминал: "Это было мучительно, но это было неизбежно", так объяснил Сим. "Жизнь, как не выученный экзамен, Если не сдал, надо сдавать заново. Все религии мира осуждали самоубийство. Свой путь должен пройти каждый. Смолодушничал, свернул с дороги, сбежал от жизни, и тебя, как нашкудившегося щенка, вернут обратно, ткнут носом в то же дерьмо. Это твоё, разгребай. Сем часто оказывался рядом, и его поведение поначалу раздражало Вадима. Он сидел и не проявлял инициативы ни в чём. Говорил только тогда, когда Вадим задавал вопрос. Его ответы были очень скупы и содержали лишь малопонятный намек. До всего приходилось доходить самому. Но постепенно Вадиму стали нравиться эти беседы. Тем более, что других занятий и не предлагалось. Вадим не испытывал ни голода, ни жажды, ни каких-то других потребностей. Это поначалу не удивляло. Иногда он спал и видел сны, но почти не помнил их. Вспоминать, осмыслять, задавать вопросы и искать ответы, находясь в безвременье, стало единственным смыслом бытия. Предметом исследования была жизнь Вадима. А как же ад? Я должен был попасть в ад. Но какой ад? Каждый сам создаёт свой ад, на земле или в другом месте. Я тебе потом объясню. терпеливо сказал Сим. «Значит, ад — это такое маленькое персональное пространство, наполненное твоей собственной мерзостью. Хотя иногда в твой личный ад попадают другие люди и мучаются. Или ты их мучаешь, или они тебя. Я свой ад ношу с собой. Ха-ха, очень смешно. А как же прошлые жизни? Я что-то ничего не помню». «Ты не можешь помнить, пока не изжита последняя». Ты прервал её, не выполнив предназначения. Вспоминай, думай, учись. Ты хотя бы объясни, как это получается, что я разбился там на земле в Дребездке, а здесь я опять целый? И почему я ничего не ем и в туалет не хочется? А как мы разговариваем? Я тебя то в голове слышу, то обычным слухом. Да у меня столько вопросов уже накопилось, возмущённо заговорил Вадим. Экит ты быстрый. и любопытный, с улыбкой ответил Серафим. Ну ладно, слушай. Твоё физическое, то есть плотное тело осталось на земле. Оно исколечено и кремировано, похоронено, как полагается по обычаям твоего времени. И твоя мать ходит плакать на твою могилу. Здесь действует тонкоматериальное тело, энергетическое. Понимаешь? После смерти человек автоматически принимает форму физического тела своего последнего воплощения. потому что он к ней привык. Но оно нематериально, то есть не такое плотное. Как же нематериально? Вадим ущипнул себя за руку и поморщился, потом подёргал за волосы, шмыгнул носом, дал сам себе подзатыльник. Ведь я всё это чувствую телом? Это иллюзия ощущений, сохранившаяся в матрице памяти. Ты чувствуешь то, что, как ты думаешь, должен чувствовать. Кстати, у тебя благодаря абсолютному слуху и хорошей способности к мысленному общению так легко и свободно без всякого обучения переходишь с мысленной речи на обычную и обратно, и даже не замечаешь этого. Обычно люди вынуждены этому обучаться специально, и не у всех сразу получается. А еда и питьё здесь не нужны. Мы восполняем энергию напрямую. Когда ты спишь, твоё тело берёт энергию из окружающего пространства. Соответственно, и вывода отходов не предусмотрено, потому что их нет. Ладно, мне пора. Осмысляй дальше, исследователь. А чем ты вообще занимаешься, кроме меня? успел спросить Вадим. Я из отряда хранителей талантов. Оберегаю таких, как ты, а в свободное время немножко сражаюсь со всякой нечистью, усмехнулся Сим и исчез в портале.